Ветер взвыл в отверстие пещеры, бросил в тень пригоршний капель. Тень поежился. — Я устал от того, что меня держит за дурака, — сказал он. — Просто покажись, дай на тебя посмотреть. Что-то изменилось в тенях в глубине пещеры, что-то обрело плотность, что-то сместилось. — Черт побери, ты слишком много знаешь, мальчик, — послышался знакомый рок от среды. «Выходит, тебя не убили?» «Да нет, убили», — ответил из теней Среда. «Ничего б не получилось, если б меня не убили». В этом тихом голосе было что-то от старого радио, с трудом настроенного на дальнюю радиостанцию. «Не умри я на самом деле, никто из них не пришел бы сюда», — продолжал Среда. «Калли и Морриган, и чертовы албанцы, ну, ты самых всех видел». Это моя смерть их сплотила. Я был жертвенным агнцем. — Нет, — возразил тень, — ты был козлом Иуды. Призрачное существо в тенях завертелось и дрогнуло. — Вовсе нет. Это подразумевало бы, что я предаю старых богов ради новых. А мы ничего такого и не делали. — Вовсе нет, — прошептал Локи. — Понимаю, — сказал тень. Вы двое не предавали ни ту, ни другую сторону. Вы предали обе. — Если уж на то пошло, то да, — ответил Среда, который, похоже, был вполне собой доволен. — Вы хотели резни. Вам требовалась кровавая жертва, жертва приношения богов. Ветер усилился. Завывание на полу пещеры превратилось в визгливый крик, Будто тут мучился кто-то непомерно огромный. «А почему, черт побери, нет? Я вот уже тысячу двести лет торчу в этой треклятой стране. Моя кровь разжижилась. Я голоден». «Вы двое кормитесь смертью», — сказал тень. Теперь ему показалось, он видит среду. Из черноты складывался смутный силуэт, становился реальным лишь когда тень отводил глаза обретал облик на периферии зрения. «Я кормлюсь смертью мне посвященной», — подтвердил он. «Как моя смерть на дереве», — парировал Тень. «Это», — протянул Среда, — «была совсем особенная смерть». «И ты тоже кормишься смертью?» — Тень поглядел на Локи. Тот устало покачал головой. «Нет, конечно, нет», — ответил за него Тень, — «Ты же питаешься хаосом!» Тут испещренные шрамами губы Локи тронула болезненная улыбка. Огоньки оранжевого пламени заплясали в его глазах, замерцали, будто горящее кружево под бледной кожей. «Без тебя мы б не справились», — сказал среда откуда-то справа. «Я трахнул столько женщин!» тебе нужен был сын», — согласился тень. «Мне нужен был именно ты, мой мальчик!» — призрачным эхом откликнулся Среда. «Да, мой родной сын. Я знал, что ты был зачат, но твоя мать уехала из Америки. Мы так долго тебя искали, а нашли в тюрьме. Нам нужно было узнать, из какого теста ты сделан, за какие ниточки нужно дергать, чтобы заставить тебя действовать». — на лице Локи мелькнуло довольное выражение. — И у тебя была жена, к которой ты мог бы вернуться. Неудачное обстоятельство, но не непреодолимое. — Она тебе была ни к чему, — прошептал Локи. — Без нее тебе было лучше. — Если бы был другой путь, — продолжал Среда, и Тень понял, что на сей раз он говорит искренне, — Если бы у нее хватило так-то остаться мертвой, — Локи дышал с трудом, — лес и камень были хорошими людьми. Тебе дали бы сбежать, когда поезд въехал бы в докоту Где она? — спросил тень. Локи поднял белую руку и махнул куда-то вглубь пещеры. «Она пошла вон туда», — сказал он, а потом вдруг без предупреждения начал крениться, пока его тело не рухнуло на каменный пол. Тогда Тень увидел, что скрывалось под одеялом. Лужа крови, дыра в груди и в спине Локи, почерневший от крови бежевый дождевик. «Что случилось?» — спросил Тень. Локи молчал. «Едва ли он уже хоть что-нибудь скажет», — решил Тень. «Твоя жена с ним случилась, мой мальчик», — проговорил из дальнего далека голос среды. Различать его становилось все труднее, словно тускнея он уходил в эфир. «Но битва вернет его к жизни. И меня она тоже вернет. Раз и навсегда. Я призрак, а он труп. И все же мы победили. Все было подстроено». «Подстроенную игру» произнес, вспомнив тень, проще всего выиграть. Ответа не было. Тени не шелохнулись. «Прощай», — сказал тень, а потом добавил, — «отец». Но к тому времени следа чужого присутствия не осталось в пещере. Вообще никого. Тень прошел назад во двор флага Семи Штатов, но никого не увидел и не услышал ничего, кроме хлопанья флагов на штормовом ветру. Не было воинов с мечами на балансирующей тысячетонной скале, никаких защитников на качающемся мосту. Он был один. Смотреть было не на что. «Рок-сити» казался покинутым. Это было пустое поле битвы. Нет, не покинутое, не совсем. Это же был «Рок-сити». Тысячелетия он служил местом поклонения. Сегодня миллионы туристов, гуляющих по садам и пробирающихся по подвесному мосту, оказывали на священную гору то же воздействие, какое оказывает вода, вращающая миллионы молитвенных колес. Сама реальность здесь была тонка. И тень знал, где сейчас полыхает битва. Поэтому он сделал шаг другой, Он вспоминал, что чувствовал на карусели. Пытался вызвать в себе то же ощущение. Он вспомнил, как вывернул руль винни поворачивая поперед течение реальности. Он попытался вернуть себе тот образ. А потом, легко и красиво, он шагнул. Он словно преодолел мембрану. Словно вынурнул из глубины на воздух. Сделав шаг, он вступил с туристической тропы на склоне в реальность он был за сценой